Глава третья. Хелена провела брата в свой будуар, где уже сидели, разговаривая о чем-то, подружившиеся за последнее время Мэри и Зина. Увидев входящего Чемизова, Мэри чуть-чуть покраснела, и глаза ее радостно вспыхнули, но сейчас же опять потухли, и с самой официальной улыбкой, какую улыбаются вообще всем знакомым, она поклонилась ему спокойно, позволил... Пожать свою длинную, тонкую, прекрасную ручку. Зина радостно вскрикнула и, стремительно, вскочив с кресла, бросилась на шею к брату звонко, совсем еще по-детски, расцеловав его в обе щеки. Пусть уж не ожидала, что даже и к обеду приедешь, воскликнула она с восторгом, но сейчас же тревожная прибавила. А в театр ты с нами ведь? «Поедешь?» «Нет, нет», — сказал Чемизов, подразнивая ее. «Не поеду». «Ну вот», — воскликнула Зина с упреком и разочарованием. Мэри тоже на одно мгновение кинула на Чемиза тревожный взгляд, но сейчас же равнодушно отвела его. «Не дурачься, Юрий», — сказала Елена Николаевна, не любившая обмана даже в шутках. «Зачем ты ее дразнишь?» «Успокойся, Зина, он поедет!» И она улыбнулась, говоря это Зине, то мельком взглядывая на Мэри, тревожный взгляд который уже подметила и огорчать которую ей совсем не хотелось. чемизом с чувством приятного спокойствия, всегда охватывавшего его в семье сестры, опустился в мягкое глубокое сла. нарочно пододвинутое для него Еленой Николаевной. Он с удовольствием смотрел и на спокойно улыбающуюся ему Хелен, и на тонкое, красивое личико Мэри, нечаянно забывшийся и нежно смотревшей на него своими прекрасными синими глазами и на сияющую жизнью и беспричинной молодой радостью Зину, и на самую даже комнату. С ее мягкой, удобной темной мебелью, на все это так знакомое и милое ему, где он невольно отдыхал после своего тяжелого рабочего дня. Чем и зову? Семья, своя или чужая, всегда представлялась ему именно такой, какую он видел ее у Хелен. Ему казалось, что в настоящем хорошем семейном доме все и дети, и хозяйка, и квартира. и склад жизни, и даже самая прислуга – все должно было быть точь-в-точь -точь, таким, как было у Хелены. Не только в образе жизни, но даже и в самой обстановке дома Олениных не было ничего рассчитанного на показ, на внешние эффекты. Жизнь их текла спокойно, приятно и разумно, согласуясь с потребностями и вкусами каждого из них. Все управлялось одной заботливой рукой, но давлению было так мягко и умело. Никого не оскорбляло, и его почти не замечали те, на кого оно распространялось. Лена Николаевна не любила ничего пестрого, мишурного. Она вставила свой дом красиво, но солидно. Мебель везде была прекрасная и удобная, но не яркая и не нарядная на первый взгляд. Все вещи были хорошие, но не было ни одной, которая кричала бы и бросалась в глаза. Главным украшением служили роскошные цветы, которым была настоящая страсть. Несмотря на темные по преимуществу цвет обоев и обивки, все комнаты были полны воздуха и света, и в каждом уголке, каждой вещице, лежал отпечаток заботливой, любящей женской руки. И это придавало какую-то особенную прелесть и уютность, обаянию которых невольно поддавались все, кто был в доме близок. — Аркадий сегодня что-то запоздал, — сказала Елена Николаевна, взглядывая на часы и замечая, что уже десять минут седьмого. — Нет, я уверена, уверена, — с отчаянием закричала вдруг Зина, — что он... — Непременно. Задержит нас, и мы за него опоздаем в театр. Нет, ты подумай только Юрий, Кого мы увидим сегодня? — Леонтьеву. — Самое Леонтьеву. — Величайшее событие, — сказал Чемизов ее же восторженным тоном. — Я по этому поводу даже всех служащих распустил тремя часами раньше. — Ну вот, и всегда так, — сказала Зина. полусмеясь, полуобижаясь. Конечно, это не событие, но все-таки, все-таки событие. Для меня, по крайней мере. Я уж целую вечность жду, не дождусь, когда увижу ее. Между тем, девочки Елены Николаевны услышав дядин голос, с радостным криком бежали в комнату и все три, оплепив его со всех сторон, с детским Захлебывающимся смехом рассказывали все вместе что-то о сломанной старой кукле, которую няня приняла за новую. Наконец в передней раздался звонок, а? Ну вот и Аркадий, сказала разом, просияв Елена Николаевна и, быстро оставя работу, встала навстречу мужу. Аркадий Петрович, вытирая на ходу усы и борду, вошел тем Торопливым шамогом, которым ходят запоздавшие люди, знающие, что их давно уже ждут, он весел со всеми перездоровался, перецевал всех с визгом бросившихся к нему девочек, и с какой-то нежной, точно осторожной лаской обнял жену, изъявив при этом большое удовольствие по поводу того, что вся семья в сборе, как выразился он сам, с легким ударением на слове. Елена Николаевна заторопилась обедом. Им надо было потом еще переодеваться, и она боялась как бы и действительно не опоздать. Все общество перешло в столовую, ярко освещенную большую, висевшую над изящно сервированным столом лампой, казавшуюся еще уютнее и комфортабельнее других комнат. Девочки, обедавшие раньше, ушли, и Елена Николаевна, Посадила брата подле Мэри. Чемизов прекрасно замечал все эти невинные проделки сестры, но они не раздражали его, как бывало прежде, а скорее. Только забавляли, порождая к ней какое-то теплое и несколько насмешливое чувство. Мэри, уже одета для театра в гладкое белое суконное платье, Сидела подле него такая стройная и изящная, что он невольно взглядывал на нее порой, любуясь тонким профилем ее прекрасной головки с темными гладко причесанными волосами, низко красивым узлом, заложенными на изящной линии ее шеи. Во всей ее фигуре, в движениях, мягких и несколько медленных, было столько женственного и вместе с тем строго, выдержанного и породистого что она оказалась почти холодной и только светлые глаза ее изредка поднимавшиеся тихим взмахом ресниц светились мягким нежным блеском в контраст к общему спокойному выражению лица как бы за застывшего в своей строгой правильной красоте разговаривая с аркадием петровичем о последних новостях в министерстве интересовавших обоих мужчин. Но дам, оставлявших совершенно равнодушными, Чемизов все время бессознательно для себя наслаждался близостью Мэри. Не видя ее, он почти забывал о ней, но при ней, и особенно у сестры, где он всегда сильнее чувствовал прелесть семьи, он невольно воображал Мэри своей женой, Хотя прекрасно задавал, что этого никогда не будет, потому что женитьба будет мешать ему заниматься и слишком много отнимет времени, нужного для дела, в котором он видел главную суть и цель своей жизни. Мало-помалу разговор сделался общим. Да, мы наложили вето на политику, министерства и тарифы, объявив, что эти разговоры им давно надоели, И мужчины могут заняться чем-нибудь более интересным для всех. Давайте говорить о Олеонтьевой, воскликнула Зина, еще более веселая при мысли, что через какие-нибудь полтора часа она наконец увидит ее. Аркадий Петрович рассмеялся, но сказал, что готов с величайшей охотой поддерживать подобный разговор, так как сам состоит ее горячим. поклонникам. И тотчас же, с увлечением, со свойственной легкой витиеватостью, рассказал, как видел эту Леонтьеву последний раз проездом через Москву в Десдемоне и как она поразила его своим талантом и какой-то особенную чарующую женственностью. Аркадий Петрович При случае вообще любил говорить маленькие красивые речи, которые ему казалось очень интересными и остроумными, но которые быстро надоедали другим. Придравшись к удобному случаю, он перешел от Леонтьевой, в частности, к театру, искусству вообще, доказывая его великое значение у всех народов и его бесспорное влияние на культуру и цивилизацию человечества. Все, что он говорил – Было вполне справедливо и даже умно, и красноречиво, но все это было так давно известно, что слушать его было как-то неловко и скучно. Точно он говорил не умные, всеми признанные истины, а какие-то пошлости и глупости. А Чемизова этот высокий тон его речей всегда слегка раздражал. «Ну, а что твой винт?» — спросил он у него насмешливо. «Ну что винт?» Небрежно пожимая плечами и как бы высказывая к винту полное презрение, сказал Аркадий Петрович, «Нельзя же в самом деле все на него променять. Мы и так с этим винтом Бог знает до чего дошли. Нас более не интересует ни искусство, ни литература, ни музыка, ничего. Все удовольствия сводятся на вечер с винтом». А я... «Была бы даже очень рада», — сказала Елена Николаевна, как-то странно, оживляясь и кидая на мужа недоброжелательный взгляд. «Если бы этот вид административным порядком воспретили, а то ты в один прекрасный день не только литературу и музыку, но и действительно меня с детьми на него променяешь. Ну, положим это уж». Немножко слишком, несколько виновато и сконфуженно засмеялся Аркадий Петрович. «Вот не могу никак обезоружить ее против винта. Что поделаешь с этими женщинами, когда они что-нибудь заберут себе в голову?» Обратился он, смеясь, к Зову, ища в нем поддержки и защиты. Винт был единственным вопросом, в котором супруги, жившие очень дружно, не сходились. Елена Николаевна за отсутствием других причин не на шутку даже ревновала к нему мужу. «Однако Юрий, — сказала она брату, желая обратить его внимание на Мэри, — ты совсем не угощаешь свою соседку. Даже вина я ни разу не предложил. Нет, ты плохой сосед. Прежде тебе лучше буду сажать с Аркадием. О том тебе не надо будет, по крайней мере, заботиться». «Да, мехом Аркадий Петрович, очень довольный, что неприятный разговор о винти покончился. Я и сам себя не забуду, особенно когда розбиф так артистически зажарен. А ты много теряешь, Юрий, что не пьешь. После такого розбифа Марго необходимо. Я понимаю, не пить все эти доморощенные фальсификации, «Ну, я ведь, как ты знаешь, держусь с того принципа, что вина нужно выписывать прямо, так сказать, с места их рождения. И потому могу тебе поручиться, что такое Марго и такую модеру, как у меня, ты и у многих достанешь». «Верю», — сказал Чеми сухо. «но твой принцип пить только настоящие вина». «А мой? Не пить их совсем». Елена Николаевна чуть-чуть покраснела. Ей нравился принцип мужа выписывать вина прямо с места, но не нравилось, что он так часто об этом говорит, хотя раз, что он это говорил, она считала своим долгом не только не выказывать своего неодобрения при других, но, напротив, даже поддерживать его. «Я тоже предпочитаю», сказала она таким тоном, как будто бы была вполне согласна с мужем. Лучше меньше вина покупать, но хорошее, чем много и сомнительное. Тут, по крайней мере, «Можешь быть уверен, что не отравишься». Чемизов теперь уже привык к Аркадию Петровичу и даже полюбил его как очень доброго и хорошего в сущности человека, но иногда в минуты дурацкого настроения духа он невольно думал, что не будь он мужем Хелен, вряд ли бы он нравился ему, еще менее он мог бы сойти с ним так приятельски, как это случилось теперь. Его маленькая страсть хвастовству и резонерству нередко раздражала Чемизова, и сначала он удивлялся тому, как такая умная, самолюбивая женщина, как Елена, не только как будто не замечает смешных сторон мужа, но, напротив, держит такой тон, что точно ее Аркадий действительно человек... выдающегося ума и способностей. Чемизов был уверен, что это совсем не было в ней ослеплением – свойственным влюбленным женщинам, что в глубине души она прекрасна, видит все недостатки мужа, но не хочет только признавать их пред другими. И не хочет потому, что этот человек, ее муж, потому что она любит его и не только желает сама, безусловно, уважать его, но хочет такого же уважения к нему и от других своих родных». друзей, знакомых, составлявших их маленький кружок и что нравилось, чем и зову. К пирожному снова пришли дети, и столовая разом оживилась от их звонких, веселых голосов. Елену Николаевну всегда, когда вся ее семья была в сборе подле нее, веселая и здоровая, охватывал прилив счастья и любви ко всем к ним, и теперь при виде всех этих милых, Дорогих ей лиц, прекрасные глаза ее заискрились еще мягче и лучистее от того растроганного чувства, которое овладело ею. «Ведь это такое счастье!» — говорила она себе, думая о брате. «Неужели же он не понимает и не хочет его для себя?» И она снежной улыбкой взглянула на Мэри, глубоко любя ее в эту минуту, как будущую жену своего брата. которая разделит с ним всю его жизнь, наполнив ее таким же счастьем и любовью, которые так щедро окружали самое ее, и подарит ему таких же милых, хороших детей, какие были у нее самой.